приблизившись к западной стороне озера, с намерением, как объяснил товарищу Непоседа, сперва произвести разведку, а потом уже появиться в виду у неприятеля. Оба искателя приключений напрягли все свое внимание, ибо нельзя было заранее предугадать, что их ждет за ближайшим поворотом. Подвигались они вперед очень быстро, так как исполинская сила Непоседы позволяло ему играть легкой пирогой, как перышком, А искусство его товарища почти уравновешивало их столь различные природные данные. Каждый раз, когда пирога огибала какой-нибудь мыс, Непоседа оглядывался, в надежде увидеть ковчег, стоящий на якоре или пришвартованный к берегу. Но надежды его не сбывались. Они проплыли уже милю, к южному берегу озера, оставив позади себя замок, скрывавшийся теперь за шестью мысами. Вдруг непоседа перестал грести, как бы не зная, какого направления следует держаться. «Весьма возможно, что старик забрался на реку», сказал он, внимательно осмотрев весь восточный берег, находившийся от них на расстоянии приблизительно одной мили и доступны для обозрения по крайней мере наполовину всего своего протяжения. Последнее время он много охотился и теперь мог воспользоваться течением, чтобы спуститься вниз по реке на милю или около того, хотя ему трудновато будет выбраться обратно. «Но где же его искать?» спросил зверобой. «Ни на берегу, ни между деревьями не видно прохода, через который могла бы вытекать из озера, Такая река, как Соскуихана. Ах, зверобой, реки подобны людям. Сначала они бывают совсем маленькие, а под конец у них вырастают широкие плечи и большой рот. Ты не видишь истока, потому что он проходит между высокими берегами, а сосны и кустарники свисают над ними, как кровли над домом. Если старого тома нет в крысиной заводе, то, стало быть, он забрался на реку. Поищемка его сперва в заводе. Когда они снова взялись за весла, Непоседа объяснил товарищу, что по соседству с ними находится мелкая заводь, образованная длинной низкой косой и получившая название крысиной, потому что там — любимое место пребывания водяных крыс. Заводь эта — надежное убежище для ковчега, Хаттер любит останавливаться здесь при удобном случае. «В этих краях, — продолжал Непоседа, — человек иногда не знает, кто может пожаловать к нему в гости. Поэтому весьма желательно получше рассмотреть их, прежде чем они успеют подойти ближе. Эта предосторожность особенно уместна теперь, когда идет война, и канадец или Минг могут забраться в хижину, не ожидая приглашения но Хаттер — превосходный часовой и чует опасность почти так же, как собака-дичь. Когда я увидел, как открыто стоит его замок, я подумал, что старик совсем не боится врагов, которые могут забрести на озеро. Впрочем, вряд ли это когда-нибудь случится, ведь озеро расположено далеко от дороги, ведущей к форту и поселению. «Ах, зверобой!» Я убедился, что человек находит врагов гораздо скорее, чем друзей. Просто страшно становится, когда вспомнишь, сколько бывает поводов нажить себе врага и как редко удается приобрести друга. Одни хватаются за томогавк, потому что ты не разделяешь их мыслей, другие, потому что ты предвосхищаешь их мысли. А я когда-то знал бродягу, который поссорился со своим приятелем потому только, что тот не считал его красивым. Ты, зверобой, тоже не бог весть, какой красавец. И однако с твоей стороны было бы очень неразумно сделаться моим врагом только потому, что я тебе об этом говорю. Я не желаю быть ни лучше, ни хуже того, каким я создан. Особой красоты во мне быть может и нет. По крайней мере, той красоты, о которой мечтают легкомысленные и тщеславные люди. Но надеюсь, что и я не совсем лишен привлекательности благодаря моему доброму поведению.